35. Ока Епета Когда Боумен впервые увидел Епет, странный сверкающий эллипс был частично в тени, и его освещало только слабое сияние Сатурна. Теперь же эта Луна, плавно совершая свой 70 путь по орбите, повернулась эллипсом навстречу Солнцу, И по мере того, как «Дискавери» понемногу замедлял свой полет, неминуемая встреча приближалась, а «Эллипс» все рос и рос в поле зрения телескопа. Боуманом все сильнее обладевала одна неотвязная мысль. Он ни разу не упомянул о ней в своих передачах, вернее, в ежедневных докладах Центра управления. Чего доброго, там подумают, что он уже страдает галлюцинациями. Боумен и сам начинал этого опасаться. Ведь он был почти убежден, что яркий эллипс, так резко выделяющийся на темной поверхности епета, это какой-то огромный пустой глаз, пристально следящий за его приближением. Да, именно глаз, хотя и без зрачка, весь белый, без единой отметины. Только... Когда Дейпет оставалось всего 80 тысяч километров, и он стал вдвое больше знакомой земной луны, какой её привык видеть человек. Бомен заметил крохотное черное пятнышко точно посредине эллипса. Но разглядывать его было некогда. Наступили минуты завершающего маневрирования. В последний раз главный двигатель Discovery изверг дремавшую в нем энергию. В последний раз пробушевала среди лун Сатурна огненная ярость гибнущих атомов. Отдаленный свист дюс и возросшая тяга двигателя принесли Дэвиду Боумону чувство гордости и печаль. Превосходные машины выполнили свою задачу безупречно. Они доставили корабль с Земли к Юпитеру, а затем к Сатурну. И вот они работают в последний раз. Сейчас опустеют до дна топливные баки «Дискавери», и он станет таким же безвольным и пассивным, как любая комета или астероид, таким же бессильным пленником тяготения. Даже когда через несколько лет прилетит на выручку другой корабль, «Дискавери» не станут заправлять топливом, чтобы он мог вернуться на Землю. Это было бы слишком расточительной затеей. Ему суждено остаться здесь, на орбите вокруг Епета, вечным памятником начального этапа исследования планет. Тысячи километров таяли одна за другой. Вот уже счет пошел на сотни, и стрелки топливомеров быстро приближались к нулю. У пульта управления Боуман тревожно поглядывал то на ситуационный экран, то на самодельные номограммы, построенные им для ускоренных расчетов по истинному масштабу времени. Если, уцелев в стольких испытаниях, он сейчас не сумеет сблизиться с Епетом из-за нехватки нескольких килограммов топлива, это будет страшным поражением. Тяга прекратилась. Свист реактивных струй главного двигателя «Смолк» и только верниерные движки продолжали еле ощутимыми толчками направлять «Дискавери» на орбиту. Теперь огромный полумесяц Епета заслонил собой весь кругозор. До сих пор Боумену он представлялся маленьким небесным камешком, Да таким он и был в действительности, по сравнению с миром, вокруг которого обращался. Но сейчас, когда Епет устрашающий навис над кораблем, он казался огромным, словно некий космический молот, занесенный над «Дискавери», он грозил размять его, как скорлупку. «Дискавери» приближался к Епету так медленно, что движение почти не ощущалось, И нельзя было заметить тот миг, когда произошла неуловимая перемена, и космическое тело вдруг стало ландшафтом в каких-нибудь 80 километрах под кораблем. Надежные верньеры дали последние подправляющие толчки и смолкли навсегда. Корабль вышел на свою последнюю орбиту. Время оборота 3 часа Всего 1300 км в час. Большей скорости в этом слабом гравитационном поле не требовалось. Дискавери стал спутником спутника.